«Добротная вещь, прах ее возьми!» — с гордостью сказал Бобби. На днях тут один клиент вздумал запустить кружкой пива в крайний смерч, сбить его захотел. Так даже вмятинки не осталось. И места этого не найдешь. Пиво стекло себе, как водичка, и все. Да, Том, сработали вы ее на совесть, эту картину. Но... Все же так ее ненадолго хватит. «Пока что ей прах ее возьми, все ни сказал Бобби. «Но я и сам думаю перевесить ее еще повыше. Этот вчерашний меня немного напугал». Он протянул Томасу Хатсону еще бутылку пльзейнского со льда. «Том, я вам хочу сказать, до чего я огорчен, что так получилось с рыбой». Я ведь Эдди с мальчишеских лет знаю, и знаю, что он никогда не врет. Ну, по крайней мере, в серьезных делах не врет. По крайней мере, если попросишь его говорить правду. Да, скверно получилось. Мне даже не хочется никому рассказывать об этом. И не надо, сказал Бобби. Я просто хотел, чтобы вы знали, до чего я огорчен. Ну, допивайте пиво и я вам приготовлю чего-нибудь посущественней. Это не дело — начинать день в унынии. Что вы предпочитаете, чтобы взбодриться?» «Я и так бодр», — сказал Томас хатсон «Я сегодня собираюсь работать, а выпивка всегда отнимает у меня нужную легкость. Ладно, раз уж мне вас не уговорить, подожду, может, набежит кто-нибудь позговорчивей». «Гляньте-ка на эту яхту, Том». Ох, и потрепало ее, наверное, в проливе. Очень уж осадка мелкая. Томас Хатсон глянул в распахнутую дверь и увидел входившее в гавань красивое белое судно типа плавучего дома. Эти суда обычно фрахтуют в Майами или другом ближнем порту для поездок вдоль Флоридских островов. А в такой день, как вчера, Безветренный и тихий, оно благополучно могло пересечь Гольфстрим, но сегодня ему с его мелкой осадкой и громоздкими палубными надстройками должно быть пришлось нелегко. Удивительно было, как оно вообще сумело пройти над большой банкой в такую волну. Яхта дошла до середины гавани и стала на якорь. Томас Хадсон и Бобби смотрели на нее с порога. Она была вся белая и блестящая, и на палубе толпились люди, тоже все в белом. «Клиенты», — сказал Бобби, — «надеюсь, приличная публика. К нам ни одна такая большая яхта не заходила с тех пор, как окончился лов тунца». «Откуда она?» «Я ее в первый раз вижу». Хороша, ничего не скажешь. Но только не для пролива строена. Вероятно, она вышла около полуночи еще в штиль, а ветер застиг ее где-нибудь на полдороги. «Скорее всего, так», — сказал Бобби. Досталось ей верно. И покачала и побросала Ветер прям-таки шквальный. «Ну, скоро мы узнаем, кого она нам привезла». — Стоп, голубчик, дайте я вам приготовлю чего-нибудь. Просто не могу видеть, как вы сидите и не пьете. — Ну ладно, стакан джину с тоником, — сказал Томас Хадсон. — Тоника не осталось. Джо вчера последний ящик забрал к вам домой. — Ну тогда виски с лимоном. — Ирландского виски с лимоном и без сахара, — сказал Бобби. — Готовлю три. «Вон, Роджер идет!» Томас Хатсон оглянулся и увидел его. Роджер вошел в бар. Он был босиком, в линялых бумажных штанах и полосатой тельняшке, севшей от частой стирки. Когда он облокотился о стойку, мышцы на спине выпукло обозначились под натянувшейся тканью. В темноватом помещении бара кожа его казалась совсем коричневой а волосы были пеги от солнца и морской соли. — Ребята все еще спят, — сказал он Томасу Хадсону.